Глава 19. Семён. Я всегда любил новогоднюю принудиловку у деда в гостях. Ну и что, что нормальные мажоры едут в это время в теплые страны или развлекаются на эпических тусовках. Это можно делать когда угодно. А вот такая экзотика, погружающая наше семейство в незамысловатые деревенские гуляния и зимние забавы, Длится только несколько дней в году. Не все члены клана радовались им, как я, но отлынивать никто даже не думал. Вот, например, Света Солей и мой отец их терпеть не могли. Но деваться им некуда. Слишком ценные призы раздавал дед, и слишком суровой могла стать его немилость. Раньше я над страдальцами только тихонько посмеивался и вообще не сочувствовал. А вот в этом году внезапно оказался на полпути к их лагерю, потому что сделал принеприятнейшее открытие. Я полный дебил. Намеки начали раздаваться еще с утра, но ну к вечеру, когда становилось все больше и больше, я к этому открытию и пришел. Добило явление, одевшийся к празднику Киры. Лисичкина спустилась по лестнице, словно серебристая фея. И у меня сердце замерло от ее трогательной красоты. Создавалось впечатление, что это сказочное создание специально явилось ко мне, решив наказать за грехи, используя свое неземное очарование, заставив мучиться противоречивыми желаниями. В тот же миг, как ее увидел, мне захотелось на все, но плевав, ей поддаться и отправится ни к деду, а в спальню. Ну и пусть она аферистка, ну и пусть хочет денег, что мне жалко, что ли? Размышлял так, пока она приближалась. Но тут леса начала задавать вполне земные вопросы, и сказочный морок развеялся. Ненадолго. Ровно до тех пор, пока мы не явились на праздник, где вокруг нее не начал виться Леха, Тут мой собственнический инстинкт затрубил в рог и потребовав забить на праздники с конкурсами, велел загробастать в охапку и утащить в пещеру от других самцов подальше. Но как теперь это сделать? Когда я по глупости ее всем показал. Я не знал. Во-первых, если мы сейчас исчезнем, дед с бабулей расстроятся, а во-вторых, и сама Кира будет против. Она так искренне Всему сегодня радовалась и ярким украшением, и угощением, и необычным сервировкам столов. Родственники исхитрялись как могли, и всем сюрпризам, поздравлениям очень радовалась. Как ребенок, честь слово. Почему-то я не мог ее этого лишить и только бдительно наблюдал, чтобы никакая зараза ей праздник не испортила зараза типа моих родителей, которые коршунами вокруг нее кружили, но благодаря моей защите приближаться не осмеливались. В общем, никакой возможности свалить у нас не было. Но зато в голову пришла другая идея. Соблазнить лесу прямо по возвращении домой. Нужно просто рискнуть, завладеть и успокоить свое чувство собственности таким простым образом. А потом мне станет легче. Правда, в чистом виде эта мысль прожила недолго, потому что когда пришла очередь нашего дома встретить гостей и продемонстрировать свой сюрприз, случилось мое окончательное прозрение. Пристарелый козёл Зариптанфоров, которому я заплатил кучу бабла, прибыл к нам уже прилично под датой и пролил свое поздравление на три с минусом. Благо родственникам, которые тоже не могли похвастаться трезвостью, а в особенности родственницам почтенного возраста, его комплименты и шутки понравились, что, в принципе, неудивительно. Расцвет его карьеры и самые громкие роли пришлись как раз на время молодости моей бабули и тети Зои. А вот Киру он совсем не впечатлил. И то, что ни на его, ни на ее лице не мелькнуло ни малейшего признака узнавания, заставило меня схватиться за голову, а под ложечкой засосало от внезапной догадки. Последняя жертва Лисичкиной, — говоришь, Оля? Но-но. А я-то идиот повелся. И даже проверять тогда не стал. Провожая артиста до машины, я все таки задал ему контрольный вопрос чтобы окончательно убедиться в своей ошибке и расставить все точки над и. Молодят Зарип справился на ура. Сказал, похлопав его по плечу, как только мы вышли за порог: "Как тебе моя девушка?" Согласен, звучит странно, но у меня не было желания разводить политессы. все таки ночь измотала. Очень красивая. Но я не совсем понял, Тебе надо было мое одобрение. Поэтому просил обратить на нее особое внимание. Танфуров, к сожалению, заметил странность вопроса. Если дело за этим, то благословляю. торжественно произнес, еле стоящий на ногах, звезду. Чего он там о себе возомнил? Жалко, что не время ставить на место, а то я бы с радостью Ты ее разве не знаешь? Задал я главный вопрос и даже замер, ожидая ответа. откуда? Я, конечно, тот еще Казанова, но поверь, Семён. Он пьяненько рассмеялся. Далеко не со всеми красивыми девушками в мире знаком. Тут разговор мне окончательно надоел. Танфоров еще и смотрел на меня. Как на мажор заскоками, и наверняка думал обо мне про себя всякую фигню. Поэтому я решил сворачиваться. Хорошо. А Ольгу Веленскую знаешь? Олюшку? Расплывшись похотливой улыбкой, уточнил Хлыщ. Ее знаю. Мы когда-то в прошлом провели вместе незабываемые дни. Он мечтательно закатил глаза. Погружаясь в воспоминания. А я брезгливо скривился. Мда, вкусы Ольги своеобразный. Историю в страстной любви я слушать не стал, затолкал звезду в машину, а сам пошел в дом выпроваживать гостей. И вот теперь, когда все разошлись, а усталая, но счастливая Лиса уползла спать, я сидел у вольера с Генрихом, думал, что делать. Как мне теперь развернуться на 180 градусов? Признать ошибку и попросить прощения? Не, это слишком. Такое не в моем характере. Да и девушка мне нравится, приносящая в зубах тапки нетики. Тут надо действовать хитрее. Раз я не могу изменить прошлого, не буду мучиться чувством вины, а плавненько сменю курс. Лисичкина и не заметит, как в меня влюбится, перестанет смотреть на Лёху и признается, что помнит меня. А там. Не знаю, честно говоря, что будет. Не хочу об этом думать. Лучше, пожалуй, я прямо сейчас начну исправляться. Начну с того, что переведу ей наконец деньги. Сделал это немедленно, чтобы опять не забыть. А утром встану раньше Киры, Чтобы начать убираться. Клининг сейчас уже не вызвать, но я в силах облегчить лессе работу. Надеюсь, она оценит.